Нина Петровская. Годы жизни. 1884-1928. Осень. Я давно уже не люблю осени. Может быть, с тех дней, когда иссякло безумное юное опьянение души, которое мы переживаем раз в жизни. Только раз в жизни. Но как это случилось, не помню. Вот однажды заснул еще опьяненный. Во сне дышал сладко и жадно. А утром открыл глаза, они были тусклые и не хотели света. И я понял, что все позади. Может быть, это произошло в осеннее утро. Той ночью в первый раз кристальный налет иния лунными пятнами лежал на крышах. И деревья трепетали от холода мелкой мучительной дрожью. А день был тихий и жаркий. Со страстными оттенками золота и крови. Только в его голубом взгляде залегла стеклянная неподвижность. Вечная память о жестокой ночи. Вы замечали, как осенью звонят колокола? Совсем особенно. Точно созывают мир на большой прощальный праздник. Этот пронзительно грустный звон плывет над улицами тяжелой певучей волной. Его слышишь везде, на бульварах, в кафе, в ресторанах. В комнате через закрытые окна проникает он. заглушенный музыкой чьей-то неутешной грусти. От него хочется стиснуть зубы и заломить руки. На улицах в этот час особенно шумно. Но они уже вечерние и призрачные. И обыденные фигуры людей от сумерек и мглы кажутся нарисованными на плоскости черными печальными тенями. В один из таких вечеров за огромным гладким стеклом цветочного магазина появляется первая тубероза. Тонкий бледно-зеленый стебель, измученный и хрупкий. Два-три распустившихся мертвенно-белых цветка – В густом опьяняющем запахе сладкая отрава, тления и смерти. Может быть, так пахнет в комнате чьей-то мертвой невесты. И так же, как длинные белые бутоны, влажно-холодные и тяжелые неподвижные пальцы сложенных рук. Они всегда появляются осенью, эти страшные сладкие цветы. Их запах — одна из нот ее мелодий. Один из звуков ее похоронного напева, который поют вечерние колокола. Бледно золотые закаты и неведомо о чем загрустившие человеческие души. Вечер. Колокола звонят. Медленные сумерки острой тоской ложатся на грудь. Все позади, все ушло. Странное существо. Твое лицо бледнее лепестка туберозы. Почему ты сегодня со мной? Третьего дня я увидел тебя в первый раз. Ты понимаешь, длинная, длинная жизнь без тебя. Там было другое лицо и другие глаза. Они еще смотрят на меня иногда бессильным, погасшим взглядом. Но холодная осень сковала губы, и с них не срывается зов. Она смотрит без удивления, без укора. Будто издали, будто сквозь дымно-белый холодный туман. И говорит, «Разве мы что-нибудь знаем? Помнишь, тогда вечером я почувствовал тебя среди других? Ты передал мне через стол стакан вина, и от твоего невольного прикосновения у меня задрожали пальцы». А потом ты поцеловал меня взглядом и позвал. Склоненный профиль правильно тонким рисунком выступает из пепельной мглы, бездумный и нежный. Такие лица бывают у мертвых, когда еще близкие, но уже навсегда простившиеся с землей. Они улыбаются с погребальных подушек неизъяснимо сладкой улыбкой сомкнутых губ. Где я видел тебя? Может быть, это о тебе грезил Меттерлинг в своих рассказах о странной бесстрастной любви? за плечами которой всегда дышит прекрасная нежная смерть. «Может быть, это отблеск твоей улыбки сияет в бессмертных видениях Леонардо да Винчи? Отчего ты так странно печально?» «Я не печально», — отвечает она, улыбаясь, или заметным трепетом губ. «Я не умею и не знаю. Зачем говорить? Разве ты боишься молчания?» Она откидывает голову. Тускло черные кудри упали на спинку кресла. Нежное мертвое лицо с восковой белизной на висках. С тени ресниц на холодных щеках выпуклым рисунком выступает из траурной рамы. Что я знаю о ней? Что могу я сказать? Это сон осенней безрадостной ночи. Это туберозы за черными стеклами витрин немым цветочным языком рассказывают странную, волнующую сказку о мертвой невесте. Тебя не будет завтра? Да, отвечает она тихо. На сегодня я буду с тобой. Мне хорошо. Сгущается мрак. Едва вижу белую линию лба и темные глаза. Открытые или закрытые, не знаю. Холодные тонкие пальцы чуть касаются моей руки. И она молчит. Я слышу ровное дыхание. Вижу бледные кисти слабых рук. И тихо качаюсь в прекрасном тоскующем сне. Склоняемся нежно и близко. Но где же мы? Где мы? «От твоих губ пахнет листьями», — говорит она, улыбаясь. «Какими листьями?» «Не знаю. Точно в лесу. Я люблю тебя». Окна открыты. Синие глаза фонарей острыми точками вспыхнули во тьме. Исчез из глаз знакомый каменный рисунок. В его узоре, спутанном ночью, какие-то арки, мосты и аллеи. Их не было днем. Все другое. Все не похоже на правду. А завтра тебя не будет». Она прикладывает пальцы к моим губам капризна детским движением и говорит: « Зачем ты а завтра? Неужели ушла вся благая легкость и радость, улыбка в любви и страданиях. Я не люблю тяжелого, надрывного. Я знаю только ясную радость сближений, светлые сны моей души. Покорно целую похолодевшие пальцы. Да, это сказка о мертвой невесте. Должно быть поздно. Весь дом затих, и не грохочут пролетки. А может быть, умер весь мир? Может быть, мертвы мы оба, и где-то в глухой изначальной тьме доживаем последние трепеты земных волнующих чувств? Ее голова у меня на коленях, руки спокойно лежат на груди. «Ты хочешь спать?» Спрашиваю я и сам удивляюсь вопросу. «Спать в эту ночь?» «Да», — отвечает она, улыбаясь, как сонный ребенок. Снимает платье и стоит в белой рубашке, тонкая, невинная, с печальным лицом. До «Да тебя меня не ласкал никто, говорит она серьезно. Тебя это радует или печалит? Ложимся близко. Нежные руки обвили мне шею душным кольцом. Останься так, шепчет она, засыпая. Засни около меня. Мы близки давно, точно с детства я знала тебя. Я засыпаю и просыпаюсь. У меня на плече ее волосы и близкое ровное дыхание. Иногда мне казалось, что я уже умер. Так далека была жизнь, так немо и холодно тело. Проснулся я первый на рассвете. Кто-то злой уколол меня в грудь заостренной тонкой иглой. Я открыл глаза и понял навсегда. Наклоняюсь над ней. Целую бледные лоб и спутанные кудри. Узкие кисти рук, сложенные на груди. Целую с благодарностью и изумлением. Она открывает глаза. Утро уже бросило в них суровые синие тени. Не смотри так. Я знаю. Не нужно ни слез, ни тоски. Потом все было просто. Она одевалась и казалась маленькой гимназисткой, спешащей на урок. Потом я шел за ней по лестнице и нес черный кожаный сак. Помню блестящие медные гвоздики. По три у каждого ремешка. Помню пустую утреннюю улицу и липкий мокрый асфальт. Ехали молча. Седой туман ложился на ее щеке, и непроницаемо смотрели ее дневные суровые глаза. На вокзале почему-то пили чай. Рядом за столиком шумели инженеры, а в глаза мне тупо и прямо смотрело белое лицо вокзальных часов. Только прощаясь, я увидел еще ее улыбку истомленный трепет побледневших детских губ. Вот и все. Когда поезд медленно отходил от платформы, я бросился за ее вагоном. Надо было догнать, надо было сказать. Но огромная пустая телега для багажа загородила мне дорогу. Кто-то грубо схватил меня за плечо. И я очнулся. И все было грубо и просто в это мокрое осеннее утро. 1907 год.